Радовец, будучи в 1850 году министром иностранных дел Пруссии, должен был уйти в отставку после того, как его политика потерпела крах вольницы. Но тот взгляд, что наши дурные отношения с Австрией должны быть лишь относительно дурными, практичен при всех обстоятельствах, поскольку он, во-первых, удерживает нас от мести, способной привести только к беде, и, во-вторых, сохраняет волю к примирению и сближению, а, следовательно, устраняет все то, что могло бы помешать такому сближению. И то, и другое у нас отсутствует. А почему? Потому что наши государственные люди ударяются в бонапартизм. Ну, а последним скорее могут судить старики, чем молодые. Стариками же в данном случае являются король и ас грешный. молодыми фрадьяволо Монтефель и так далее, ибо Фрадьяволо в 1806-1814 годах был в Рейнском Союзе, а вас еще на свете не было. Мы же 10 лет изучали бонапартизм на практике, нам хорошо его вдалбливали. Поэтому все наши расхождения сводятся, ибо в основе мы единодушны, лишь к различному пониманию сути этого явления. Вы говорите, Людовик XIV был тоже завоевателем. Австрийская общими силами также революционно. Бурбоны более повинны в революции, нежели Бонапарты и так далее. Вы заявляете, что положение квота apennitio vitiosum лапсу темпорес convolenscere» не квит, правильно только с точки зрения доктрины. Я не согласен даже с этим, ибо из всего неправого может возникнуть право и возникает с течением времени. Из установленной вопреки Божьей воле царской власти – Во израиле вышел спаситель столь признанное первородство нарушается рувимом авессаломом и так далее на соломона прижитого с прелюбодейкой не сходит благословение господне и так далее и тому подобное библейские легенды об авессаломе рувиме Давиде, о которых идет здесь речь рассказаны в книге бытия и во второй книге царств Но когда вы все это валите в одну кучу с бонапартизмом, то это свидетельствует о полном непонимании сущности бонапартизма. Бонапарты и Наполеон I и Наполеон III отличаются не только революционным неправомерным происхождением своей власти, как это свойственно, пожалуй, и Вильгельму III и королю Оскару и так далее, они сами воплощение революции. Оскар I Годы жизни 1797-1859, король Швеции и Норвегии, сын Карла XIV, бывшего французского маршала Бернадота. Оба и номер первый, и номер третий ощущали в этом свою беду, но избавиться от этого оба были не в силах. Прочтите забытую сейчас книгу «Отношения и переписка Наполеона Бонапарта с Жаном Фьеве», и вы найдете там глубокие взгляды старого Наполеона на сущность государств. Да и нынешний Бонапарт импонирует мне такими идеями, как, например, признание дворянских титулов, восстановление Майората, понимание опасности централизации, борьба против биржевой спекуляции, стремление восстановить старые провинции и так далее. Майорат – порядок, по которому недвижимое имущество, нераздельно наследуется старшим в семье. Во Франции был отменен французской буржуазной революцией конца XVIII века и частично восстановлен Наполеоном III. Майорат – одно из средств искусственно поддержать дворянское землевладение, воспрепятствовать его дроблению в условиях развития капиталистических отношений. Но это не меняет существа его власти, так же, как и существо габсбургско калатаринского дома не меняется от наличия в его составе либерального и даже революционного императора Иосифа II или Франца Иосифа с его высокоаристократическим Шварценбергом и баррикадным героем Бахом.